Глава вторая В десять утра я была готова. Мои вещи поместились в один чемодан, а я переоделась в новое дорожное платье, которое Джессика весьма удачно закончила на прошлой неделе. Я бросила взгляд в крохотное зеркальце и удовлетворённо кивнула. Мачеха весьма любезно отдала мне свой шерстяной плащ, и потому я выглядела весьма неплохо. Вот только светлые пряди выбились из косы и пушистыми завитками обрамляли слишком бледное лицо. «Дафна, ты справишься!» Мачеха обняла меня на прощании, и в её глазах промелькнули слёзы. «Кто знает, вдруг именно ты станешь королевой!» Я кивнула, а в сердце кольнула досада. «Да, Джессика не была моей родной матерью, но и злой мачехой не стала. Мы неплохо ладили до смерти отца, и после, но сейчас она словно радовалась, что я отправляюсь на отбор» и уж точно не испытывала угрызений совести за кражу, из-за которой я оказалась в таком положении. Я взяла Грега на руки, и он вцепился в меня с небывалой для детских ручонок силой. Кэти всхлипнула, и слезинка повисла на её длинных ресницах. Я поцеловала её в рыжую макушку и крепко обняла. «Я скоро вернусь, Кэти», — прошептала я. «А ты пока присматривай за братом, чтобы помочь маме». Сестра быстро-быстро закивала, и я, поднявшись, подхватила саквояж наемный экипаж уже ждал во дворе а кучер дымил сигареты поглядывая на окна со вздохом я попрощалась с семьей и вышла на улицу граф уесттонн не скрывал своего волнения и стоило мне явиться как он тут же проводил меня в кабинет его поверенный вручил мне бумаги на подпись и я внимательно изучила каждую строку впрочем ничего нового не обнаружилось лишь то о чем мы уже договорились поморщившись я подписала документы подтвердив желание заменить леди Милдред Уэстон на отборе невест. Герцогский посланник прибыл ровно в полдень, и спустя десять минут я отряслась в карете, следующей к ближайшему порталу. Зря я надеялась на передышку, ждали только меня. Две другие невесты встретили меня любопытными взглядами и молчанием. Мы даже не успели обменяться приветствиями, маг-портальщик сплёл заклинание вызова, и в воздухе засеребрилась арка. Я сглотнула слюну, с восторгом рассматривая столь сложное плетение. Впрочем, весь мой пиетет перед магией испарился, стоило мне войти в портал. Сердце рухнуло в пятки, а горло запершило, будто я проглотила пригоршню песка. Лишь спустя несколько томительных минут портал выплюнул нас наружу. Я покачнулась и обязательно упала бы, если бы одна из невест, невысокая плотно сбитая брюнетка, не подхватила бы меня за локоть. Оглядевшись, я поняла, что мы находимся в просторной комнате, а у окна стоит ржеволосая женщина в роскошном бирюзовом платье. Она обладала невообразимо идеальной осанкой, а на её учтивую улыбку наверняка ушли годы упорных тренировок. «Добро пожаловать, невесты!» — кашлянула она. «Вы в Фардии, в замке Его Величества Лиама!» Мы нестройным хором поздоровались и присели в реверансе. Женщина ответила нам лёгким кивком но её лицо осталось абсолютно непроницаемым. «Можете называть меня леди Кассандра. Я буду курировать отбор невест. Вы последние невесты. Остальные девушки прибыли ещё ранним утром. Как вы себя чувствуете после перехода?» Я бросила взгляд в узкое арочное окно. Солнце словно из последних сил удерживалось на горизонте, почти не давая света. Лёгкие сумерки уже накрыли засниженный сад. «Благодарю вас» кивнула одна из невест, высокая шатенка в жёлтом платье. Несмотря на приятный фасон и удачную ткань, наряд сидел не слишком хорошо. Да и девушка то и дело одёргивала рукава. «Я хорошо себя чувствую». «Я тоже», — смущённо добавила брюнетка. «А вы, леди Лоури?» — скинула идеальную бровь леди Кассандра. «Ух ты, она даже знает наши имена». Прислушавшись к себе, я поняла, что тошнота и головокружение отступили а потому заверила распорядительницу отбора, что со мной всё в порядке. Леди Кассандра удовлетворённо кивнула. «Отлично. Сейчас я познакомлю вас с остальными невестами, а через пару часов начнётся бал в честь вашего прибытия. Мы все с нетерпением ждали этого события». «Уже?» — с досадой выдохнула Шатенко. «К сожалению, вы прибыли слишком поздно. Идёмте за мной». «Не дожидаясь, пока мы последуем за ней», распорядительница зашагала к массивным двустворчатым дверям. «Хм, а не граф Уэстон поспособствовал этому?» «Вполне возможно, что невест задержали из-за меня и Милдред». Впрочем, вскоре эти мысли вытеснило любопытство. «Мне приходилось бывать в поместьях графа Уэстона, не бедного человека по меркам картинимского герцогства. Но Фардийский замок...» «Просторные коридоры оказались застелены мягкими коврами», скрадывающими шаги а убранство гостиных впечатляло чего стоила только роскошная массивная мебель из темного дерева с латунными ручками и коллекция оззооченных статуэток на каждой каменной полке но удивительнее всего выглядели крохотные фиолетовые сферы под потолком вспыхивающие серебристыми искрами при нашем приближении именно они служили освещением а не вечно чадящие факелы засмотревшись на один из шаров Я остановилась, и моего локтя коснулась брюнетка. «Ты точно в порядке?» «Да, да, спасибо за помощь», — шепнула я в ответ. «Кстати, меня зовут Дафна, а я Беатрис. Предлагаю нам держаться вместе». С нами поравнялась третья невеста. «Меня зовут Джоан, но я предпочитаю Джо». Я кивнула, а Беатрис смущенно улыбнулась. «Идея и впрямь неплоха. Пусть мы соперницы друг другу, но это не повод не общаться». Коридор свернул и закончился очередной огромной дверью. Я озадаченно нахмурилась. Зачем фардить сам дверь высотой и шириной в два человеческих роста? Леди Кассандра чуть выше меня, а я не отличалась высоким ростом. Распорядительница остановилась поотдаль, а створки отворились, словно приглашая нас внутрь. Мы с девушками переглянулись, и Джо, поведя плечами, первый шагнула вперёд. Едва она пересекла порог, как её окутало ярко-синее сияние а на поверхности дверей проступили витиеватые узоры. «Это ещё что?» — побледнела Беатрис. «Не беспокойтесь, артефакт безопасен», — пояснила леди Кассандра. «Мы всего лишь хотим убедиться, что все наши требования соблюдены». «Магия», — сообразила я. «Они хотят проверить, действительно ли мы владеем магией. У меня внутри всё похолодело. Артефакт проверяет наличие дара или уровень мастерства». Если последний то меня ждёт провал. А я-то думала, что по традиции на отборах проверяют девственность избранниц. Пока я размышляла, биатрис решилась и, отчаянно зажмурившись, быстро вошла внутрь. Её силуэт с готовностью окутала голубая дымка, и девушка издала облегчённый вздох. «Интересно, а цвета что-то значит?» Леди Кассандра остановила взгляд на мне, и я вздохнула. «Если уж мне суждено вылететь из отбора ещё до первого испытания», то смысла тянуть нет. Я лишь рискую навлечь на себя гнев распорядительницы. Сжав губы, я шагнула вперёд и замерла в ожидании неприятных ощущений. Затылка коснулся лёгкий ветерок, растрепавший волосы, а грудь перехватила, словно я нырнула под воду. Я моргнула, а в следующее мгновение ахнула. Вокруг меня кружились сотни мельчайших песчинок. Они складывались в туманную завесу, и я, не удержавшись, коснулась её рукой. Холодная, сообразив, что по-прежнему стою на пороге, я наконец прошла вглубь комнаты и осмотрелась. Два десятка девушек, взирающих на меня со смесью любопытства и раздражения, сидели на мягких диванах и стояли в проходах. Многие из них были одеты в роскошные платья, а их прическам не доставало всего нескольких штрихов. Похоже, невеста не очень довольна тем, что их оторвали от приготовления к балу, чтобы взглянуть на очередных конкуренток. Мысленно я застонала. Графу Уэстону стоило выделить мне пару нарядов из гардероба дочери. Моё лучшее платье выглядит в несколько раз хуже, чем самые скромные из тех, что надето на моих соперницах. За последние полгода я привыкла, что меня всюду сопровождает шепоток сплетников. Но ведь мне надо привлечь внимание принца. «Наконец-то все невесты в сборе!» — довольно кивнула леди Кассандра, обведя нас внимательным взглядом. Не удивлюсь, если она мысленно пересчитала нас, словно цыплят. Сегодня вы познакомитесь с принцами. Я надеюсь, что каждый из вас будет вести себя достойно. Исход отбора решат испытания, а значит, нужды в прочих уловках нет. С принцами? Нам что, еще и шарады предстоят? Угадай, для кого из принцев проводится отбор? Судя по озадаченным лицам девушек, я не одна заметила эту странность. Будьте уверены, Ваше Величество, «Мы не разочаруем вас». По залу пронёсся удивительный шёпот, а я едва не рассмеялась. Распорядительница отбора — сама королева? Дело принимает интересный оборот. Более пристрастного человека найти сложно. У неё наверняка есть собственное представление об идеальной невестке. «Я рассчитываю на это, леди София», — едва заметно улыбнулась королева. «А теперь мне пора. Но не забывайте, что время на знакомство у вас ещё будет» а до бала остаётся чуть больше часа. Первое впечатление очень важно. Леди Кассандра ушла, и стоило двери захлопнуться за ней, как в комнате тут же воцарил гам. Софию, яркую брюнетку, определённо аустонского происхождения, обступили другие невесты. «Как ты догадалась, что она королева?» «Ох, единый, я точно ей не понравилась», — раздалось в толпе. «А я высказала, что недовольна своими покоями», ужаснулась одна из невест. София самодовольно улыбнулась. «Неужели никто из вас и не подумал подготовиться к отбору? Я всего лишь изучила генеалогическое древо фардийского королевского рода. На месте Софии я бы умолчала об этом. Подобная информация даёт преимущество, а теперь все девушки будут вести себя осторожно». «А может, ты знаешь, для какого принца проводится отбор?» — жадно спросила веснущатая девушка. «Все затаили дыхание». Этот вопрос действительно выбивал почву из-под ног. «Наверняка для старшего», — предположили в толпе. По лицу Софии проскользнула тень сомнения, и она призналась. «Точно не знаю, но я видела портреты всех троих принцев. Они очень разные, но все красивые. Вокруг раздались вздохи облегчения, но дальнейший разговор я пропустила мимо ушей. Имя принца особого значения не имело. На балу ситуация наверняка прояснится». А вот если мы не поторопимся, то наши шансы понравиться ему значительно снизятся». Я потянула биатрис за рукав и нашла взглядом Джо. Она понятливо кивнула и принялась пробираться к выходу. В коридоре нас встретила горничная, чтобы проводить до наших покоев и помочь с приготовлением к балу. Шагая, я мысленно прикидывала, каковы мои шансы найти в багаже хотя бы один приличный наряд. Я даже не представляла, что мои проблемы куда серьёзнее. Для невест принца отвели целый этаж, и на входе дежурили двое стражников в полном облачении. Они перегородили дорогу и пропустили нас только после предъявленного служанкой значка. Моя спина покрылась мурашками. Я не рассчитывала, что мы сможем свободно разгуливать по замку, но подобные меры предосторожности слегка нервировали. Или стражников поставили ради нашей защиты. Пока что замок выглядел абсолютно обыкновенно и ничего не указывало на то, что в фарде обитали йорке Но это не значит, что их не существует. «Не занятыми остались всего одни покои», — с виноватой улыбкой пояснила служанка, назвавшаяся Карен. «Но если вы не желаете жить вместе, то я сообщу ее величеству». «Нет-нет, нас это устраивает», — перебила Джо. Комнаты располагались в самом конце коридора. Они включали в себя большую гостиную и три спальни с примыкающими к ним ванными комнатами, оборудованными по последнему слову магии Помимо воли, с моих губ сорвался восторженный вздох. Дом, который мы с Джессикой арендовали, не был снабжен подобной роскошью, и нам приходилось носить и греть воду самостоятельно. «Камеристки нам не положены?» — уточнила Беатрис. «Похоже, она из богатой семьи. Мне подобный вопрос не пришел в голову». «К сожалению, нет», — покачала головой Карен. «Но я вызову горничных, чтобы они помогли вам подготовиться к балу». «Вы как раз успеете распределить спальни». «Подождите, а где мой багаж?» — спросила я у Карен. На полу возле окна возвышалась башня из чемоданов соседок, а вот моего нигде не наблюдалось. Служанка побледнела и нервно одёрнула передник. «Должно быть, произошла какая-то ошибка. Я сейчас проверю и вернусь». Я с досады кивнула, предчувствуя неприятности. «Но почему именно мне так повезло? Нужно было взять ярко-розовый чемодан мачехи, а не отцовский чёрный. Столь воровиглазный цвет сложно не заметить. Тем временем Беатрис и Джо выбрали спальни, и мне досталась самая дальняя. Со вздохом я вошла внутрь и, бросив сумочки на комод, осмотрелась. В центре находилась широкая кровать, застеленная свежим бельём, а на тумбочке ждал кувшин с водой и бокал. У противоположной стены располагался мраморный камин, в котором весело потрескивало пламя. Весьма кстати комнате оказалось прохладно. Если в картинимском герцогстве стояла осень, то здесь царила настоящая зима. Впрочем, вряд ли это серьёзная проблема. У меня всё равно недостаточно тёплой одежды и обуви для прогулок. «Ах да, у меня вообще нет никакой одежды!» Скрипнула дверь, в комнату вошла служанка. Стоило увидеть её расстроенное лицо, как всё стало ясно. Сегодня в замок прибыло множество гостей, и произошла путаница, Карен опустила глаза. «Ваш чемодан унесли в другое крыло, но мы обязательно отыщем его». «Просто чудесно! И что же мне делать?» Этот вопрос я и озвучила служанке. Ее величество уже сообщили об этом инциденте, но она пока не дала указаний. «Видимо, мне придется пропустить балл», сделала вывод я. «Ни в коем случае», — быстро мотнула головой Карен. «Присутствие всех невест обязательно!» Ее голосе отчетливо прозвучали нотки страха. И я нахмурилась. «А королева-то держит прислугу в строгости?» «Полагаю, на помощь леди Кассандры рассчитывать не стоит. Она и так была недовольна нашим опозданием. Интуиция подсказывала, что если понадобится, она отправит меня на праздник прямо в дорожном платье. Зато я, как минимум, буду выделяться». В приоткрытую дверь тихо поскреблись, и внутрь заглянула Беатрис. «Я проходила мимо и услышала, что твой чемодан потеряли». «Если хочешь, я могу одолжить тебе наряд на вечер». «И я», — над макушкой Беатрии сновисла Джо. «Но зачем вам помогать мне? Мы ведь соперницы», — напомнила я. Джо фыркнула и, толкнув дверь, валилась в комнату. «Мне принц и даром не нужен. Думаешь, я стояла бы здесь сейчас, будь у меня возможность отказаться от отбора? Я гораздо увереннее чувствую себя в седле, чем на балу». «А я не питаю иллюзий на свой счёт». Круглые щёки Беатрии залили, Но она решительно добавила. «Я дурнушка, а здесь полно девушек намного красивее меня». «Не говори глупостей», тут же возразила Джо и вновь повернулась ко мне. «Одним словом, мы можем помочь». В груди защемило. «Мне повезло с соседками. Они приехали в Фардию, потому что им выпал жребий. А мне нужно выложиться на полную, чтобы спасти свою семью». «Спасибо», — с чувством поблагодарила я. «Вот только наши фигуры не очень-то схожи». Джо обладала худосочным, практически мальчишеским телосложением и вдобавок возвышалась надо мной на целую голову. Беатрис была одного роста со мной, но гораздо плотнее. Правильно расценив мой взгляд, она смущенно улыбнулась. «У меня есть платье, которое тебе подойдёт. Оно мне мало, я взяла его на случай, если сумею похудеть. Спасибо». Весьма вовремя явились горничные, и я отдалась в их умелые руки. Платье Беатрис из плотного тёмно-синего шёлка оказалось чуть великовато. Но на подгонку по фигуре времени не осталось. Однако это всё же лучше, чем мой дорожный наряд. «Невесты, пора!» В воздухе раздался усиленный магией голос королевы. Горничная наскоро заканчивала с волосами. Сложную прическу она не успела бы сделать, и потому завязала их в узел, выпустив наружу несколько прядей. Надо признать, она потрудилась на славу. Я и забыла, когда моих губ в последний раз касалась помада. Поблагодарив горничную, я вместе с соседками вышла из покоев. В коридор высыпали все девушки, ровно двадцать пять невест. Каждая постаралась выделиться, но роскошнее всех выглядела королева. Она сменила наряд, и платье из красного бархата облегало её, словно перчатка, подчёркивая личную фигуру. Возраст угадывался лишь в едва заметных морщинках вокруг глаз. «Принцы ждут», — торжественно сообщила она. И снова принцы. Впрочем, кто же откажется поглазеть на такое зрелище, как целая толпа девиц? Леди Кассандра чинно зашагала по коридору, и мы, напоминая выводок гусят, последовали за ней. София протолкалась вперёд, чтобы следовать сразу за королевой, но внезапно встретила сопротивление — красивую блондинку, затянутую в ярко-зелёный атлас. Они одарили друг друга недружелюбными взглядами и выпятили грудь, словно меряясь бюстом. Я едва не рассмеялась. «Ну, принц, держись!»